Глава одиннадцатая, Клэр с бледным, как бумага, лицом и выражением ужаса и боли в глазах стояла, прислонившись к белой стене больничного коридора. Лара, уже в который раз она обращалась ко мне, глотая слезы, я не собиралась никого травить. Что это за фантазия такая? Но она выпила кофе из моей чашки, повторяла я уже и не зная, как мне относиться к этой еще не так давно милой и приятной женщине. Она на моих глазах переставила чашки, понимаете? Она с самого начала пыталась предупредить меня о том, что здесь, в Париже, мне будут не рады. И что эта история с наследством опасная, что мне не стоит принимать его, что надо отказаться от него, и что долги выдуманные, что все фальшивое, что во всем надо разбираться. А мне всего-то и хотелось прикоснуться немного к семье моего отца, понимаете? Узнать о нем как можно больше. Вот скажите, вы что-нибудь знали обо мне, собирали информацию? — Безусловно. Считаю, что это правильно. Она и не думала отпираться. Я же должна была встретить вас в своем доме, поэтому мне было не безразлично кого впускать не только в дом, но и в семью. Люди все разные. И если бы вы, к примеру, были из неблагополучной семьи, из семьи алкоголички матери, вы уж простите, что я так вот прямо, просто чтобы вы поняли меня. Так вот, если бы все обстояло именно так, как я сказала, то вы никогда не попали бы в мой дом» и мы в лучшем случае встретились бы на нейтральной территории, да хоть у нотариуса. «Да, думаю, я поступила бы так же», — призналась я. «А почему бы ей и не предположить мою алкогольную генетику, когда мой отец, да и брат его тоже, как я поняла, точно не были трезвенниками? И кто знает, что мой отец мог наговорить про мою маму? Хотя...» «Ух, как не хотелось верить, что некогда любившие друг друга люди способны на предательство и подлость. Нет-нет, мой отец, хоть я о нём ничего толком и не знаю, не мог так поступить, выдумать порочащую мою мать историю с целью выставить себя в более выгодном свете. Мол, бросил её, потому что... «Клэр, скажите, мой отец, он рассказывал что-нибудь о моей матери?» Мы разговаривали шепотом, зная, что за дверями моей подруги промывают желудок». «Да, конечно. Он показывал фотографии, он очень любил вашу маму. Говорил, что она необыкновенная, красивая и очень добрая, что у нее чудесные волосы, вот как у вас. Но если она такая прекрасная, как он говорил, тогда почему же он бросил ее, нас? Он предложил вашей маме поехать с ним, уехать из России. Она же назвала его предателем, сказала, что любит свою страну. Вот такая, можно сказать, любовно-политическая история», — покачала головой Клэр. «Да, всё это на самом деле было похоже на мою маму. Она была категорична во многих вопросах, и даже если потом понимала, что была не права, всё равно уже не могла повернуть вспять и согласиться с противоположным мнением, поменять своё. Да-да, просто надо было знать мою маму». «Знаете что?» — задумчиво произнесла Клэр. «Могу предположить, что ваша мама просто поверила всем этим статьям в русских изданиях, где писали, что между вашим отцом и Мещерским отношения. Понимаете? Думаю, именно это и отвратило вашу маму от Жени. Она женщина, и ей было бы неприятно и больно узнать, что мужчина, которого она любила и от которого родила ребенка, предпочел ей мужчину. Может быть. Но она не простила отца. Хотя, если разобраться, ведь он оставил нам с мамой квартиру и находил способы... Как передать деньги? Если бы он позвал маму, так он звал. Он писал ей и звонил. Я сама была свидетельницей их разговора. Он говорил, что сделает для нее все, чтобы вы ни в чем не нуждались, что и квартира есть, и деньги. А она мне не рассказывала. Лара, не знаю, говорить вам или нет, но, похоже, у вашей мамы были отношения с каким-то близким другом Миши. Он родом из Питера. Не помню, как его звали, Я вспыхнула, словно мне стало стыдно за мою мать. Ну да, в нашем доме часто бывал дядя Лёша, художник, друг моего отца, и он действительно родом из Питера. И это он был рядом с нами все те годы, что я росла. Потом они с мамой переехали в Питер, правда, мама часто приезжала ко мне, и мне всегда казалось, что она испытывает чувство вины передо мной за то, что бросила меня, в сущности, уже совершеннолетнюю девушку, одну в Москве. Она задаривала меня подарками, хотя самым главным подарком была, конечно же, та свобода, которую мне предоставили так вовремя, когда так хочется любви, когда всех моих ровесников ограничивают во всем. Кто знает, если бы не эта свобода, может, и не встретила бы я своего Ванечку, не пригласила бы его к себе на рюмку чая, хотя, с другой стороны, если бы на месте Вани, Умницы, с которым даже разговаривать было одно удовольствие, оказался какой-нибудь балбес, который после чая просто исчез бы из моей жизни, оставив меня беременной. Может, это Ваня был бесплодным, а какой-нибудь бездельник? Ох, и что только лезет мне в голову. «Да», — не сразу отозвалась я, — «мама действительно все эти годы жила с Алексеем Борисовым. Возможно, мы говорим об одном и том же человеке». Он много занимался мной, маме было с ним хорошо, она чувствовала себя защищённой. Может, поэтому и не решилась променять всю эту защищённость и стабильность на полную неизвестность в Париже с человеком, которому не доверяла. А теперь они с Борисовым живут в Италии. У меня зазвонил телефон. Лёва. Он справлялся, всё ли у нас в порядке. Мне так приятно было услышать его голос. По сути, это был голос Ванечки, и обладатель этого голоса заботился обо мне так же, как и раньше. Господи, снова в голове эта каша из воспоминаний и страхов. А что, если Ваня, его душа, переместилась в тело Лёвы? Я успокоила Лёву, сказав, что у нас всё в полном порядке. Вечером я ему сама перезвоню и всё расскажу в подробностях, потому что сейчас я в магазине. Покупаю кофе. Да, покупаю кофе, так я сказала ему, глядя широко раскрытыми глазами на Клэр, Снова впавшую в уныние при мысли о том, что ее подозревают в отравлении. Я видела, как слезы катятся по ее бледным щекам. «Это мой друг», — не могла не объяснить я, поскольку Клэр была невольным свидетелем моего вранья. Не могла же я сказать ему, что случилось с Мариной. Он бы сразу же вылетел сюда. «Но я действительно ничего не подливала, не подмешивала. Если нужно, сделайте экспертизу». В отчаянии Клэр заломила руки. И вот тогда, чтобы она поняла, что наши с Мариной подозрения не беспочвены, я рассказала ей о серии отравлений в Москве и смерти жены режиссёра. А ещё напали на Марину. Да-да, вот на эту самую Марину, когда она вышла из дома в моей дублёнке. Её вообще пырнули ножом. Вы сами как бы поступили, когда вокруг вас такое происходит? А тут ещё возникла тема с наследством в Париже, появился нотариус. Всё указывало на то, что меня хотят убрать, как в классическом детективе. «Ну, если в классическом, значит, надо искать других наследников», вполне серьезно предположила Клэр. «Уж я-то точно не нанимала киллеров, мне это ни к чему. Вы можете нанять юриста здесь, в Париже, чтобы узнать, чем владеет наша семья. Все, что я рассказала вам о своей семье, о дочери, все правда». «Да, возможно, я совершила ошибку, не покрыв долги Миши при его жизни, вернее, перед его смертью, когда понимала, что его дни сочтены». Но когда он пригласил в больницу нотариуса и распорядился квартирой в вашу пользу, я подумала, раз квартиру он завещает своей племяннице, так почему бы ей ее не унаследовать и долги своего дяди? Да все вы сделали правильно. Думаю, что и я поступила бы точно так же. Не буду с вами спорить, но мне кажется, что вы сейчас лукавите. Из кабинета вышел доктор в длинном халате бирюзового цвета. Они с Клэр были знакомы. Это и неудивительно, ведь когда Марине стало плохо, и она корчилась на полу в ее доме, Клэр не вызвала скорую. Мы сами уложили Марину в машину и привезли ее в эту клинику. Доктор, высокий худой мужчина в очках без оправы, снежным и каким-то очень чистым, как у ребенка, лицом, сказал что-то, обращаясь к Клэр. Он сказал, что в желудке вашей подруги обнаружили таблетки рвотного средства морфина перевела Клэр. «Да? И зачем же она его приняла?» «Не знаю», — Клэр развела руками. «Не знаю». После ухода доктора она краснее предположила. «Возможно, она настолько боялась быть отравленной, что заранее приняла эти таблетки. И вообще это не отравление, это психосоматика, понимаете? Самовнушение». Мне начинало казаться, что Клэр меня околдовывает, гипнотизирует, говоря то, что мне хотелось бы услышать. Да, я не хотела слышать и знать, что меня хотят отравить, убить или прирезать. Я не хотела, чтобы Марина постоянно держала меня в напряжении, напоминая о приближающейся смерти. Я не хотела, чтобы мне мешали наслаждаться моим пребыванием в Париже. Мне не хотелось, чтобы кто-то мешал мне прочувствовать атмосферу жизни моего отца и его брата. И эту атмосферу, эту энергетику я могла ощутить, лишь находясь в квартире моего отца. Да-да, уж теперь-то я точно знала, что эта квартира принадлежит мне по праву, ведь когда-то её подарил дяде мой отец. Клэр, мне очень жаль, что наше знакомство происходит при таких обстоятельствах, честно. Да ничего, возможно понять. Думаете, я бы не запаниковала, если бы на меня обрушился шквал всех этих отравлений убийств? Я нахмурилась». Я имею в виду убийство жены вашего режиссера. Сони, кажется, ведь ясно же, что ее кто-то столкнул в окно, выбросил как ненужную вещь. И уж это, сами понимаете, никак не могло быть связано с вами. Или я что-то не понимаю? Она-то не была одета в вашу одежду, ее не могли спутать с вами. Ну да, это и утешает. Хотя все равно все это очень странно». Мы с Клэр решили, что поскольку Марина должна еще некоторое время пробыть в клинике, нам нет никакого смысла дожидаться под дверями ее палаты, и я могла бы вернуться в Париж. Я отвезу вас, Лара. Да, буду вам благодарна. Признаюсь, без Марины я буду теперь чувствовать себя здесь в абсолютной растерянности. Я же совсем не знаю языка. Даже таксисту не смогла бы назвать адрес. Смогли бы, улыбнулась Клэр. Но на всякий случай лучше было бы записать адрес на листочке, чтобы показывать его таксистам. — Да, вы правы. Пожалуй, я так и сделаю. Я заторопилась домой. Да, я почему-то стала воспринимать квартиру моего дяди как свою. Почему бы и нет? Ведь мне ничего не мешало вступить в права наследования, расплатившись с долгами дяди и оформив все надлежащим образом. Но главное, Клэр с дочерью, слава богу, не претендовали на эту квартиру, и я, возвращаясь в Париж, чувствовала себя более уверенно и спокойно. Даже то, что произошло с Тряпкиной в доме Клэр, я тоже начала воспринимать как проявление ее беспокойства и страха быть отравленной вместо меня. «Там Шерри, наверное, проголодался, хотя я оставила ему довольно много еды и воды», — рассуждала я в машине. «Шерри? Знаете что, если он вам не нужен, мешает, то мы могли бы взять его к себе. Собственно говоря, мы так и планировали». Просто соседка Миши после его смерти сразу забрала собаку к себе, и мы толком не договорились, что с ним делать дальше. Но мы бы его не оставили, это точно. Ах да, вспомнила. Почему мы сразу не взяли его к себе? Шерри после смерти хозяина затасковал, и когда мадам Жиро забрала его к себе, он сидел под дверями и просился обратно в квартиру. Она его впустила, он занял свое место в комнате рядом с кроватью, устроился там и как будто бы успокоился или просто ему там было лучше, привычнее. Конечно, иногда ему приходилось покидать квартиру, мадам Жиро гуляла с ним. Думаю, Миша приплачивал ей за то, что она гуляла с собакой и при его жизни, поскольку его часто не бывало дома. Мы катили по шоссе в Париж, и я с тоской вспоминала наши французские прогулки с Ванечкой. Как же нам было тогда хорошо! У меня ничего, кроме ошеломляющей радости, тогда в душе не было. Никаких забот, хлопот и уж тем более страхов. Я вообще жила с Ваней как в раю. Как же жаль, что его больше нет и никогда не будет. Только его голос остался со мной. Им теперь говорил со мной Лёва. Вот интересно, если бы не Ванин голос, какой-то особенный мягкий тембр, позволила бы я себе знакомство, близость? И как это так случилось, что я буквально несколько дней тому назад, познакомившись с Лёвой, уже воспринимала его как своего друга, видела в нём надёжного человека, Разве я не слышала, как Марина разговаривала с матерью, произнося очень странные слова? Он ведёт себя просто идеально, типа влюблён. Конечно, мне не просто видеть, как они обнимаются, а уж когда закрываются в спальне, то и вовсе выйти хочется. Но я понимаю, так надо. О ком она говорила? Эта схема просто идеально вписывалась в тот сюжет, который разворачивался в моей квартире, где нас было как раз трое, и это мы с Лёвой запирались в спальне хотя у Марины же был любовник. Я могла бы проверить телефон Марины, заглянуть в него, чтобы понять, общаются ли они с Лёвой, но я не решилась это сделать. Если бы я обнаружила там роковые звонки или сообщения, весь мой мир обрушился бы. Получилось бы, что все вокруг только и делают, что предают и обманывают меня. К тому же, размышляла я, если бы между Мариной и Лёвой существовал какой-нибудь сговор, они понимали бы, что мне ничего не стоит заглянуть в тряпкинский телефон, а потому вряд ли стали бы так светиться. Для связи Лёва мог бы воспользоваться другим номером, о котором мне ничего не известно. Вот с таким тяжёлым психологическим грузом подозрений я жила в то время. И это при том, что Марина считалась моей самой близкой подругой, а Лёва вообще стал моим любовником и другом и я им как бы доверяла, находилась рядом с ними, растворялась в них, делилась с ними всем, что со мной происходило и что я чувствовала, но, с другой стороны, всегда подозревала. Вот такие противоречивые чувства жили во мне, причиняя боль. Думаю, в то время меня спасал врожденный оптимизм, то, что называют позитивом. Хотя я и не люблю это слово, я назвала бы это природной радостью жизни». Я всегда гнала прочь от себя дурные мысли и вообще старалась находить вокруг себя светлое, приятное, то, ради чего мы все, человеки, и родились. Конечно, не обходилось без того, чтобы и эта моя внутренняя программа давала сбои. И тогда даже мне, оптимистке, было просто невыносимо. Казалось, что я растеряла все свои душевные и физические силы. Так случилось, к примеру, когда умер мой Ванечка. Я считала его смерть, величайшей несправедливостью. И когда говорила кому-нибудь об этом, то слышала в ответ одно и то же. «Где ты, Лара, вообще видела эту самую справедливость в жизни?» «Где ты, значит, видела, чувствовала?» «А еще знала, что практически все мое окружение считает несправедливым то счастье, которое я обрела, когда повстречала Ванечку. То есть я, просто олицетворение той самой несправедливости, что раздражает даже мой ближний круг», не говоря уже об остальных. Должно быть, подсознательно я желала убедить всех в обратном, именно поэтому довольно щедро делилась с окружающими теми благами, какие имела сама. Я хотела хоть немного уравновесить порции счастья, которые в непомерном объёме достались почему-то только мне. Разве что Ванечкой никогда и ни с кем не поделилась бы. Загрызла бы того, кто посмел бы у меня его похитить. Я такая. Шерри встретил нас с Клэр веселым повиливанием хвоста. Он был как будто бы рад, что теперь не один. Я подсыпала ему корма, налила свежей воды, и он, пообедав, не спеша с видом хозяина, отправился на свое место, коим была продавленная подушка, находящаяся возле кровати у ее изголовья. Клэр тем временем осмотрелась, покачала головой. «А она тут похозяйничала, причем явно. Я поняла, о ком идет речь». Много прибрала. Здесь было много старинных фарфоровых статуэток. Они стояли на книжной полке. Остались от прежних жильцов, кажется. Здесь жила бабушка или прабабушка того самого Мещерского. Была старинная посуда, какие-то медные кастрюльки, фаянсовые кувшины для воды. Много разных мелочей прошлого века или даже позапрошлого, ведь это очень старый дом». Мари, моя дочь, хотела забрать все эти вещи, но потом, когда огласили завещание, решила, что справедливо будет, если они достанутся вам. И вот, пожалуйста, ничего не осталось. ни кухня, а помойка, какие-то дешёвые миски, кастрюли, тарелки. Хоть бы прибралась эта мадам. Думаю, она решила, что имеет право на всё это, раз присматривает за собакой, предположила я. Да вы знаете, сколько могут стоить эти статуэтки? Тысячи евро. Это же северский фарфор. Здесь еще, вот тут на холодильнике, стояла старая запыленная такая голубая супница, просто роскошная. Уверена, эта старая кошелка выставила ее уже в интернете на продажу и продаст по дешевке, она же в этом ничего не смыслит. Так давайте я все это у нее выкуплю. Да и я и сама бы это выкупила, но если я обращусь к ней с этим предложением, то она должна будет признаться в краже, а это, знаете ли, чревато. А мы поступим по-другому». Я-то вроде бы ничего об этом не знаю, а потом зайду к ней просто по-соседски, увижу что-нибудь из того, что она могла бы украсть или забрать, и предложу купить, дам ей хорошую цену. А вот это уже отличная мысль. Поверьте, я смогу это сделать, а потом подарю что-нибудь из этих сокровищ вашей дочери Марии». Клэр улыбнулась. Мне даже показалось, что глаза ее повлажнели. В эту минуту я почувствовала к ней почти родственные чувства. Мы договорились с ней о том, что завтра после обеда она зайдет за мной сюда же, на улицу Муфтар, и мы отправимся в нотариальную контору, где нам объяснят всю процедуру вступления в наследство, после чего поедем в Сен-Клу, где Клэр угостит нас ужином и познакомит и с мужем, и с дочкой. Вот такой был план. Мы с Клэр тепло попрощались и даже обнялись на пороге. Да завтра, и не забудьте записать адрес на листочке, мало ли», напомнила она мне. Я вернулась к Шере, уселась на кровать и похлопала ладонью по своим коленам, приглашая пса подойти ко мне поближе. Шерри нехотя поднялся со своей подушки, подошёл ко мне и, встав на задние лапы, передние положил мне на колени, а сверху поместил свою тёплую оранжевую голову. Я погладила его за шелковистыми ушами. «Как поживаешь, дружище!» Он задрал голову, скосил на меня блестящий цвета тёмного шоколада глаз и снова зарылся носом в мои колени. «Гулять. Пойдём?» При слове «гулять» пёс вскочил и прямо-таки заплясал у моих ног, словно знал эту команду, это русское слово. Кто знает, может, Миша разговаривал с ним по-русски. Сейчас найду твой поводок. Уж не знаю почему, но без Марины мне действительно было как-то непривычно и волнительно покидать квартиру, словно за стенами дома поджидал совершенно чужой мне мир, где меня никто не поймёт. А что, если я, к примеру, заблужусь? Да-да, надо непременно запастись запиской с адресом, что я и сделала, сунув листок в кармашек своей куртки. Мы с Шерри вышли из квартиры, я заперла её, мы спустились вниз, миновали дворик и вышли на улицу Муфтар. Ну, почему так пасмурно? Куда подевалось солнце? Небо над Парижем чернело прямо на глазах. И без того настроение было скверным, какая-то тревога мешала сосредоточиться на том, что я, между прочим, шагаю по улицам одного из самых красивых городов мира. Серые стены домов, вместо того, чтобы позволить мне любоваться ими старинной архитектурой, наоборот, словно сдавливали меня, моё сердце мешали дышать, влажный воздух забивал лёгкие. И ещё мысли о Марине. Вина, что ли, купить, чтобы расслабиться, сыра вкусного? чтобы потом, вернувшись с прогулки, отправиться в гости к мадам Жиро, предложить ей провести со мной этот тоскливый зимний вечер, выпить, а заодно и поговорить с ней о северском фарфоре. Прогуливаясь по этой улице, мы с Мариной уже пару раз забредали на рынок, расположенный на площади возле церкви Сен-Мидар, где продавали такое количество сыров, что просто глаза разбегались. А уж фруктов и овощей там были просто горы. Там мы покупали виноград и персики, теперь мне хотелось сыру, а вино можно было купить на обратном пути в любой лавочке, которые то и дело попадались на моем пути. Поскольку сыры здесь на рынке, как я успела заметить, были дорогие, мне предстояло воспользоваться банковской картой. Я подумала об этом, вспомнив наши разговоры с подругой о том, что местные продавцы впадают в ступор, когда видят крупные купюры, у них просто нет сдачи. До 20 евро, пожалуй, можно еще расплатиться наличными, а выше только карточками. Мы с Шерри добрались до рынка и двинулись по рядам, все разглядывая и наслаждаясь видом живописно разложенных на прилавках овощей и фруктов. Шерри, прикинь, я ни слова не понимаю по-французски и сказать ничего не могу. Вот такая я уродина. Марина знает язык, а я нет. Вот примерно так разговаривала я со своей собакой, А она в ответ изредка поднимала голову и смотрела на меня с полным недоумением. Народу на рынке было мало, думаю, из-за мелкого дождя и холода. Зато Шерри, к счастью, никто не отдавил лапы, чего я больше всего боялась, отправляясь вместе с ним в такое долгое путешествие. Мы остановились с ним перед огромным прилавком, заваленным разноцветными сырными головами — красными, желтыми, оранжевыми, белыми красота. Здесь же в плоских красивых корзинах можно было выбрать расфасованные и завернутые в пергамент небольшие куски сыра. Не особенно-то разбираясь в названиях, я выбрала пять видов сыров, пальцем показав продавцу, что именно я хотела бы купить. Затем, моментально решив для себя купить в подарок мадам Жиро головку желтого сыра с мудреным названием и стоимостью, как говорит Марина, как чугунный мост, я открыла сумку. Достала кошелёк и собиралась уже было извлечь банковскую карточку, как вдруг поняла, что мой кошелёк абсолютно пуст, то есть совсем девственно пуст. Я захлопнула его, заливаясь краской стыда перед торговцем, собравшим мне целый пакет сыров и улыбавшемуся мне так, словно обслуживал кинозвезду и бросилась вон с рынка, волоча за собой упирающегося Шери. Шерри, Шерри — это, я произнесла вслух матерное слово, звучание которого и без того усугубило мое дурное настроение. И словно для того, чтобы добить меня окончательно и заставить разочароваться в жизни в принципе, на Париж, а заодно и на наши с Шерри головы, хлынул холодный тяжелый декабрьский дождь.